74 Их было 764 человека грязные, изнуренные, перепуганные, сбитые с толку. Они ехали в шести автобусах по трое на сиденье, четырех пятитонниках, забитых до отказа. Восемь грузовиков поменьше военных и гражданских были набиты припасами, водой, едой, топливом. У них осталось совсем немного оружия и патронов. 532 ребенка младше 13 лет, из них 309 младше 6, 122 матери с детьми младше 3 лет, в том числе 19 с грудными, оставшиеся 110 человек, 68 мужчин и 42 женщины разных возрастов и профессий, 32 солдата, бывших, 9 человек старше 60, самая старая была вдова, которая всю ночь просидела у себя дома, бормоча себе под нос, что снаружи какая-то ерунда творится. Ей было 82. Среди них были механики, электрики, медсестры, ткачи, лавочники, самогонщики, фермеры, коновалы, оружейник и сапожник. Одним из пассажиров был доктор-пьяница Брайана Лаква. Будучи слишком пьян, чтобы понять приказ об эвакуации на плотину, он проснулся среди ночи, не понимая, куда все подевались. 24 часа, прошедшие с момента его возвращения в Кервилл, он провел, напиваясь в заброшенном доме, который когда-то принадлежал ему. То, что он смог найти его, уже было чудом. Проспавшись, он перепугался тишины и темноты. Выбравшись из дома, чтобы найти еще бухла, он добрался до площади как раз в тот момент, когда на стене началась стрельба. Он заблудился и все еще был изрядно пьян. «И чего это люди стреляют?» – подумал он. Решил идти в больницу. Это место он знал хорошо, ориентир будет. «Кроме того, может, там ему кто-то все-таки скажет, что, черт побери, происходит?» Он шел туда, и у него нарастало дурное предчувствие. Стрельба продолжалась, а еще он услышал другие звуки. Жалобные крики, рев несущихся машин. Он как раз уже увидел больницу, когда снова раздались крики, а потом началась пальба. Элаква упал на землю. Понятия не имел, что и думать. Похоже, к нему это не имело ни малейшего отношения. Кстати, задумался он, а что с его женой? Да, она его презирала, но он привык, что она рядом. Почему ее здесь нет? Но все эти мысли вылетели у него из головы от звука сильного удара. Приподняв голову, лаково увидел, что в фасад здания врезался грузовик. Не просто врезался, протаранил стену. Поднявшись на ноги, Элакова, спотыкаясь, побежал вперед. «Возможно, кто-то ранен», — подумал он. «Возможно, им нужна помощь». «Залезайте!» — крикнул сидевший в кабине мужчина. «Все в машину!» Лаква с трудом поднялся по лестнице и узрел картину полнейшего хаоса, такую, что его затуманенный мозг не был в состоянии ее осознать. Здание было наполнено вопящими женщинами и детьми. Солдаты втаскивали и закидывали их в кузов машины, одновременно стреляя поверх их голов в сторону лестницы. Элаква оказался в самой гуще, но среди хаоса увидел знакомое лицо. «Это Сару Уилсон?» Вроде бы он ее недавно видел, но непонятно где. В любом случае залезть в грузовик – хорошая мысль. Он пробрался сквозь толпу. Вокруг толпились дети, мешаясь под ногами. Водитель грузовика газанул. К этому времени лаква оказался от откидного борта. Внутри было полно народу, места почти нет. Да и поднять ногу до бампера в нынешнем состоянии для него было непосильной задачей. «Помогите!» – простонал он. С небес спустилась рука. Его втащили наверх, и он упал на остальных, когда грузовик рванул вперед. Барабанным аккордом загрохотали удары, грузовик скатился с лестницы. Сквозь пелену ужаса и недоумения Брайан Элакова узрел откровение. Его жизнь никчемна. Она начиналась совершенно иначе. Он всегда хотел быть хорошим и достойным человеком, но за годы скатился. «Если я переживу все это, подумал он, то больше ни капли не выпью. И вот теперь, спустя 16 часов, Брайан лаква оказался в школьном автобусе вместе с семью женщинами и детьми, охвачены полноценным физическим и моральным страданием тяжелого похмелья. Утро еще только наступило. Все вокруг было залито мягким золотистым светом. Он, как и многие другие, смотрел в окно, глядя, как отдаляется и пропадает из виду город. Он не знал, куда они едут. Что-то говорили насчет корабля, на котором они отправятся в безопасное место. Но он с трудом мог себе такое представить. Почему же он, промотавший свою жизнь, никчемнейший из никчемных пьяниц, выжил? Рядом с ним на скамейке сидела маленькая девочка со светлыми ржеватыми волосами, перевязанными сзади бантом. Четыре-пять лет на вид». На ней была свободная платьица из толстой вязаной ткани. У нее были босые грязные ноги, покрытые царапинами и ссадинами. Она прижимала к животу перепачканную мягкую игрушку в виде какого-то зверя. То ли медвежонка, то ли собаки. Она даже не осознавала, что он рядом. Просто глядела вперед. «Где твои родители, милая?» – спросила Лаква. «Почему ты одна?» «Потому что они умерли», – ответила девочка даже не посмотрела на него. Они все умерли. Брайан Лаква уронил голову на руки, его тело сотряслось от рыданий. Сидя за рулем первого автобуса, Калип поглядывал на часы. Время к полудню. Они едут чуть больше четырех часов. Пим и Тео сидели позади него, вместе с девочками. Осталась полбака. Они планировали остановиться у Розенберга, где их должен встретить заправщик, выехавший с перешейка. В автобусе было тихо, никто не разговаривал. Убаюканные, качающиеся на рессорах машиной, дети по большей части уснули. Они миновали последние с поселений, когда щелкнула рация. «Всем остановиться. Похоже, мы потеряли одну машину». Калли постановил автобус и вышел. Его отец, Чейс и Эми, вышли из головного хамби. Четвертый в колонии автобус стоял с открытым капотом, из радиатора шли клубы пара и лилась жидкость. Холи стоял у бампера, хряща тряпкой по мотору. Думаю, водяной насос. «Сможешь что-нибудь сделать?» – спросил Питер. «Только быстро». Холи сел. «Без вариантов. Эти старые хреновины просто не рассчитаны на такое. Я удивляюсь, что он раньше не накрылся». «Раз уж мы остановились, пусть дети сходят», – сказала Сара. «Куда сходят?» «В туалет, Питер». Отец Калиба шумно вздохнул. Каждая минута задержки сейчас, лишняя минута дороги в темноте, когда они будут на подъезде. Пусть поберегутся змей, нам сейчас только этого не хватало. Дети вышли из автобусов, их повели к кустам, девочек в одну сторону, мальчиков в другую. К тому времени, когда конвой был снова готов ехать, прошло 20 минут. Долго горячий техасский ветер, 13.30, солнце повисло над их головами в небесах, будто молот. Заплаты закрепили, можно было затапливать док. Майкл, Лора и Рент, сидя в одной из шести насосных станций, расположенных вдоль водослива, готовились открыть каналы, соединяющие док с морем. Грира не было, он вместе с пластырем отправился в Розенберг на последнем заправщике. «Следует ли нам что-то сказать?» – спросила Майкла Лора. «Типа, ну, ублюдок, откройся, пожалуйста». Штурвал слива не поворачивали уже 17 лет. «Сойдет», — сказала Лора. Майкл вставил лом между спиц штурвала. В руках у Лоры была киянка. Майкл и Рент ухватились за лом и навалились. «Бей!» Стоя в стороне, Лора замахнулась и ударила. Киянка соскользнула с края лома. «Бога ради!» Сквозь зубы, покраснев от натуги, сказал Майкл. «Бей уже!» Удар за ударом, но штурвал отказывался поворачиваться. Не здорово сказал Рент. Дай я попробую», сказала Лора. «И чем это поможет?» В ответ Лора просто посмотрела на него. «Как хочешь», сказал он, и отошел в сторону. Лора не стала браться за лом, взялась за сам штурвал. «У тебя так рычага не будет», сказал Рент. «Не получится». Лора не стала его слушать, расставила ноги пошире. Мышцы на ее руках натянулись, будто толстые канаты поверх костей. «Это бессмысленно», сказал Майкл. «Нам надо придумать что-то другое». И тут штурвал чудесным образом начал поворачиваться. Дюйм два. Они услышали, как потекла вода. и сливного отверстия внизу дока полетели брызги. Штурвал сорвался с мертвой точки и пошел свободно. Внизу под ними морская вода начала наполнять док. «Мы, наверное, стронули его», неуверенно сказал Рент. В ответ Лора извительно улыбнулась. Назначенное время быстро приближалось. Его армии нет. Картер ощущал, как на реки покидают его. Вопль ужаса, вспышка боли и уход. Их души летели сквозь него, будто ветер, миры исчезающих воспоминаний. Он торжественно завершил дневные дела. По небу двигались низкие облака. Он откатил косилку в сарай, закрыл дверь и повернулся к саду, оглядывая результаты своего труда. Безупречно ровный газон, полоски японского ландыша, окаймляющие дорожки, деревья, тянущиеся ветвями вверх, ковер цветов. Этим утром у ворот появился японский карликовый клен. Миссис Вуд всегда такой хотела. Картер отвёз его в угол сада в пластиковом горшке и поставил на землю. Листья японского клёна выглядели элегантно, будто ладони прекрасной женщины. Когда клен будет посажен здесь, это создаст чувство завершенности. Это будет последний его подарок саду, за которым он так долго ухаживал. Он вытер лоб. Включились разбрызгиватели, осыпая газон мелкой водяной пылью. Внутри дома смеялись девочки. Картер очень хотелось их увидеть, поговорить с ними». Он представлял себе, как будет сидеть в патио, глядя, как они играют во дворе, кидая им мяч или гоняясь друг за другом. Маленьким девочкам надо бывать на солнце. Он надеялся, что от него не слишком плохо пахнет. Понюхал себя в подмышках и решил, что сойдет. Подошел к окну кухни и посмотрел на свое отражение. Ему уже давно не приходило в голову такое делать. Наверное, выглядит как всегда. Не так или иначе. Совершенно обычное лицо, как у всех. Впервые за более чем столетие Картер открыл ворота и вышел наружу. Воздух такой же, как во дворе. Интересно, почему ему всегда казалось, что он будет другим? Шум оживленного городского движения где-то вдалеке, но на этой улице было тихо. Большие дома взирали на него своими окнами, без всякого интереса. Он дошел до конца подъездной дороги, обмахиваясь шляпой. Настал час, когда все изменится. Птицы, насекомые, черви в земле. Все знали это. В ветвях деревьев стрекотали цикады.